Ну и правильно. Я высыпал мусор рядом с переполненным мусорным контейнером, стоявшим возле кладбища. Отряхнул ветровку и, перекинув ее через плечо, направился обратно. Безошибочно вернулся к могиле и, достав платок из заднего кармана брюк, разложил его на земле, насыпал на него пригоршню земли, взятую с могилой веры, свернул платок, чтобы ни крупинки не распалось. Я сунул его в верхний карман рубашки и направился по тропинке, которая меня привела сюда. Ноша в нагрудном кармане была тяжела. Я даже и представить не мог, что небольшая пригоршня земли может столько весить. Нет, она не оттягивала карман. Она сильно тянула плечи. Переставлять ноги было реально тяжело, будто я нес по ведру земли в каждой руке, а не пригоршеньку в кармане. Выйдя с территории кладбища, я уселся на траву на расположенном рядом пустыре и задумался. Уже достаточно сильно стемнело, звезды были отчетливо видны. Сомнения кружились у меня в голове. Разум протестовал, поскольку то, что только что происходило, не могло быть реальностью. Но у меня в кармане лежала реальная земля с реальной могилой. Или нет? Или это все бред? Может, я просто чокнулся? Не знаю, сколько я так просидел но все равно нужно было вставать и идти домой, чтобы утром отправиться в церковь и отнести туда зачем-то землю. Я встал и увидел идущую со стороны кладбища старушку. Не напугать бы ее, а то еще, не дай бог, от испуга помрет. Я тихонько покашлял. Старушка отреагировала мгновенно. «Вижу, вижу, милок, не иначе заблудился». «Да вроде нет». Я вообще-то не знал, что ответить, поэтому решил сказать именно так, поскольку был на сто процентов уверен, что идти мне нужно именно по этой тропинке и именно туда. — Ну тогда помоги мне козу довести. Что-то она сегодня сильно беспокойная. И бабуля протянула мне поводок козы, которая шла рядом. Коза немного заупрямилась, и я попустил поводок. Животина, обогнав меня, зашагала по тропинке, показывая дорогу. Шли не очень быстро, бабуля не поспевала за домой козой и приходилось все время держать поводок натянутым. «А ты, внучок, к кому приходил?» Бабуля проявила любопытство. «К знакомой. На могиле чуток убраться нужно было». Я отвечал нехотя, поскольку врать не хотелось, а говорить правду я бы ни за что не решился. Чтобы избежать лишних расспросов, решил сам задавать вопросы — Уж бабуля должна знать все обряды и зачем землю с могилы нести в церковь. Я решил начать издалека. «А как вообще правильно должны людей хоронить? Ну, там, молитвы какие читать или как?» Но сейчас так уже и не хоронят. Раньше над каждым покойником батюшка молитву читал, ехал на кладбище, сам начинал закапывать, запечатывать могилу». «Надо же, мне кажется, повезло» и бабуля в курсе об обряде похорон. Не дожидаясь дальнейших вопросов, старушка продолжала рассказывать. — А сейчас все заняты. Редко кто батюшку на кладбище приглашает. Да и... — Прости, Господи! — бабуля перекрестилась. — Да и попы стали жадными. Расценки придумали. Прям на стене висит, что сколько стоит. Чфу! Старушка смачно сплюнула в сторону и еще раз перекрестилась. — Прости меня, Господи! Сейчас, после похорон, берут щепотку земли и несут в церковь. Там батюшка сразу над всеми читает молитву, по очереди окропляет принесенную землю. Эту землю нужно отнести на могилу покойного и рассыпать в виде креста. Тогда могила считается запечатанной, и усопший отправляется в рай. Или в ад. Это уж как там решат. «А если этого не сделать, что будет?» Это меня начинало доходить, откуда взялся призрак веры, но я еще не был полностью уверен в своих догадках. «По-всякому бывает. Человек может и застрять здесь, не попав ни в рай, ни в ад». Мы уже шли по улице между небольших домишек окраины города, застроенного в основном частными домами. «Ну, вот мы и пришли». Бабуля протянула руку, и я передал ей поводок козы. «Спасибо, внучок». «Это вам спасибо». Многое объяснили. Дай Бог вам долгих лет жизни и здоровья. Я уже разворачивался, чтобы снова выйти на дорогу, как замер от услышанного. Господь с тобой, внучок, я уж три года как померла. Я поворачивался медленно, еще не веря тому, что только что врезалось мне в мозг. Да у меня внучка болеет, а дочка на работе все время. Вот я за козой и приглядываю. Я опустил глаза на козу, и от этого мне стало совсем не по себе. Мы стояли под столбом, на котором горела лампочка. На земле была моя тень, тень козы и больше ничего. Старушка не отбрасывала тень. Как ни странно, но это меня уже не пугало. Уж слишком много за сегодня я видел того, что видеть не должен был. Поэтому я улыбнулся и немного поправился». «Мира вам и здоровья вашей внучки!» «Спасибо, спасибо! Храни тебя, Господь!» Бабуля перекрестила меня, и я направился домой. Сидя перед телевизором, я практически его не видел. Еще и еще я перебирал в памяти то, что сегодня со мной произошло. Я усиленно вспоминал разговоры со своим уже покойным дедушкой, который был хорошо осведомлен об обрядах и знал гораздо больше, чем говорил. Да и когда говорил, его особо никто не слушал. Тогда я был комсомольцем, и хотя особого доверия к речевке «религия опиум для народа» не испытывал, все же особо не вникал в те знания, которые мне пытался передать дед. Каким же бестолковым я был! Постепенно начала вырисовываться одна, довольно неожиданная мысль. Мученики однозначно попадают в рай, а великомучеников причисляют к святым. Из этого следовало лишь одно. Если мой сосед умрет мученической смертью, которую я ему так жаждал, то, помучившись тут, он избежит суда и, проскочив мимо весов, попадет в рай. Получается, что я собственными руками списываю земные грехи с убийцы моего друга и отправляю его в рай? Этого нельзя допустить! Я выскочил во двор и побежал к соседовому забору, и что из силы закричал «Вера!» — Не надо! Призрак не заставил себя долго ждать. Она была такая же, как тогда у нее дома. Сильная, холодная и стеклянная. И смотреть ей в лицо было страшно. Оно было совсем не таким, как на кладбище. — Не надо что! Голос призрака был громкий и надменный. — Не надо ему ничего делать. Я передумал. Точнее, я выполню свою часть договора. Но не нужно тебе выполнять свою. Пусть живет. «А ты умнее, чем мне показалось в первый раз. Значит, ты понял, что ты — никто и не имеешь права принимать решение, кому жить, а кому умереть?» Тут уже улыбнулся и я. «Не совсем. Я не хочу, чтобы он попал в рай. Если ты его заморишь, то, скорее всего, его дорога будет предопределена. Я не хочу». Я не могу своими собственными руками ему открыть двери в рай. Ну, не своими руками. Впрочем, сути это не меняет. Самодовольная свинья. Вера повернула голову в сторону и плюнула. Тфу. Чего это я, свинья? Неожиданный разворот разговора сильно удивил. Да не ты. У него столько грехов, что даже если бы я его и придушила... В рай ему все равно дорога закрыта. Уж слишком много о себе возомнил. Старикан думает, что если он ходит в церковь и кается, то ему все спишется. Дурачок! Раскаяние должно быть искренним, осознанным, а не от испуга, что за грехи в ад попадешь. Какая мерзость! Будто в дерьме извалялась. Тьфу! Пофигу. Не надо ему ничего делать. Пусть живет и наслаждается остатками своей жизни. Я уселся прямо на землю. Ноги не держали, и колени самопроизвольно подгибались. Я не хочу ни грамма скидывать с его весов. Я лишь хочу справедливости. Заслужил — получи по полной. Вера подошла практически вплотную. Присела и почти шепотом произнесла. Не боишься, что это правило и на тебя будет распространяться? Я поднял голову вверх и глядя прямо в черные бездонные глаза, сказал. Боюсь, честно тебе говорю, боюсь, но не каюсь. Ни громулечки не сожалею, что так случилось. Если все переиграть сначала, поступил бы точно так же. И пусть я за это буду наказан там, я ткнул пальцем вниз потому что только эта ситуация дала понять, что далеко не все так просто, как кажется на первый и даже на второй взгляд. Этот урок стоит очень дорого, и эти знания, возможно, стоят той цены, которую придется за них заплатить потом». Вера улыбнулась. «Хотела сказать, глупый. Однако ты не глуп, и уже не мне тебя судить. Иди спать». — Тебе утром в церковь идти. Она просто растворилась в воздухе. Лицо сжигануло, будто крапивой, и, посидев еще немного, я встал. Медленно, пошатываясь, побрел в дом, лег и быстро заснул. Сон как рукой сняло. Я лежал в своей кровати, и в голове была полная уверенность, что нужно идти в церковь. Быстро одевшись и наскоро выпив чаю, я вышел из дома и, замыкая дверь, глянул в сторону соседского дома. Тишина. Уже закрывая свою калитку, я заметил, как дверь в доме соседа открылась, и в ней появился хозяин. От увиденного мне стало не по себе. Он едва передвигался, толкая впереди себя табурет, и с каждым шагом, толкая табурет, опирался на него. Он был бледен, взъерошен, Из открытого рта с трясущейся нижней губой висела длинная полоска, видимо, густых слюней. Его всего трясло, он тихо мычал или стонал с каждым шагом, но все равно продолжал двигаться вперед. Старик время от времени оглядывался, будто старался от чего-то убежать. Очень сложно описать то, что у меня начало твориться в душе. С одной стороны, я был действительно рад, что этому самодовольному старикану так крепко досталось. Не знаю, что там Вера с ним делала, и дотянул бы он до утра, если бы я ее не остановил, тоже неизвестно. С другой, мне было его до слез жалко. Да, действительно жалко. Беспомощный, напуганный до полусмерти, не способный даже самостоятельно передвигаться. А еще вчера он так уверенно и надменно смотрел на меня и утверждал, что зря я затеял эти тяжбы. Не выгорит у меня ничего». Дойдя до центра города, я сунул в автомат две копейки и набрал номер скорой помощи. Уже диктуя адрес своего соседа диспетчеру, я прочитал табличку на телефонном автомате. «Скорая», «Милиция», «Пожарная» вызываются бесплатно. Закончив разговор, я вытащил двушку из монетоприемника и направился в сторону церкви. Войдя во двор и перекрестившись у входной двери, я замер. Время совпало удачно поскольку именно сейчас начиналась служба по усопшим. Хотя совпало ли? Меня затормозил тот факт, что перед тем, как войти внутрь церкви и начать обряд, батюшка у всех входящих и несущих для обряда землю проверял свидетельство о смерти. Тело начала бить мелкая дрожь. У меня, разумеется, не было свидетельства. И что делать дальше, я не знал. Закрыв глаза, глубоко вдохнув и медленно выдохнув, я набрался решимости. Мысленно читая «Отче наш», единственную молитву, которую я тогда знал, я направился в дверной проем. Батюшка смотрел на меня в упор, не моргая. Он был очень стар, но проницательные глаза буквально прожигали насквозь. Мы ничего друг другу не сказали, он немного отступил в сторону и жестом пригласил внутрь. Внутри маленькая сухощавая старушка дала бумажку и карандаш, пояснив, что на бумажке нужно крупно написать имя покойника. Написав «Вера», я вернул карандаш и, пройдя еще глубже в помещение, встал в ряд с остальными. Две женщины в черных косынках, бабуля в черном платке, придерживаемая под локоть мужчиной, видимо, сыном, и я. Что было дальше, как проходила служба, я вообще не запомнил. Память включилась, когда я уже выходил из церкви. Голова кружилась, время от времени в глазах темнело, и стоило немалых усилий, чтобы идти, не шатаясь. По крайней мере, мне казалось, что я иду ровно. Уже спустившись по ступенькам во двор, я обернулся к церкви лицом и перекрестился. Понемногу я приходил в себя, и дыхание уже не было судорожным. Поворачиваясь к воротам, я заметил приближающегося ко мне батюшку, который стоял в дверях, когда я заходил в церковь. Увидев, что я смотрю на него, он кивнул, и я решил его подождать, понимая, что он мне хочет что-то сказать. «Скушаешь, когда все закончишь!» Батюшка дал мне просвирку и, перекрестив, добавил «Ступай с Богом!» Неся в одной руке просвирку... В другой, влажную от святой воды землю, завернутую в носовой платок, я направлялся на кладбище. Уверенность в реальности всего происходящего возрастала с каждым шагом. Слишком много случайностей выстроились в один ряд, и они уже не могли быть плодом моего воображения. Следовательно, я не сошел с ума, и все эти прогулки на кладбище, разговоры с покойниками есть не плод моей паранойи или шизофрении однако приходило и понимание того что реальность не совсем реальна и в ней происходит слишком много вещей, которые мы не видим или не замечаем. ноги сами несли по знакомому маршруту и лишь увидев первые могилы я позволил себе немного снизить темп ходьбы даже заходя на кладбище с другой стороны я безошибочно нашел могилу веры присел на корточки и развернул платок с землей. набрав землю в руку я начал выводить крест из просыпаемой сквозь пальцы земли на могильном холмике. Один, второй. Когда был закончен третий крест, из-под свежевысыпанной земли появилось свечение, сначала едва заметное, но буквально за пару секунд усилившееся настолько, что пришлось прищуриться. Отвернуться или зажмуриться не позволяло любопытства световой крест по периметру только что нарисованного землей рисунка начал углубляться увеличивая яркость все сильнее и сильнее отчего уже начинала светиться земля холма а затем рванул вниз и под ногами что то ухнуло от неожиданности я отшатнулся назад и приземлившись на пятую точку опоры вскрикнул все все закончилось я достал из кармана просвирку и, откусывая небольшие кусочки, начала разжевывать зачерствевший пресный хлеб. Время от времени я вздрагивал. Нервное напряжение уходило, напоминая всему телу о своем присутствии короткими импульсами. Доев просвирку, я встал, мысленно попрощался с Верой и направился домой. Подходя к дому, услышал разговор соседок. «Что, мол, дедуни чуть не умер. Если бы кто-то не вызвал скорую, то так бы оно и было» я ухмыльнулся еще сутки назад я собственными руками был готов придушить старика а сегодня спас ему жизнь странно спас только для того чтобы после естественной смерти он ответил уже по более жестким и справедливым законам и я знал каков будет его приговор да уж как все неоднозначно получается когда знаешь немного больше других Наступила осень. Пошли дожди, и, идя с работы, я снова вышел на улицу, где находился дом Веры, и обомлел. На воротах тщательно мелом было выведено «продается». Этого не могло быть. Я же все сделал согласно ее инструкциям. Значит, она должна была покинуть этот мир. Но раз дом продается, значит, хозяева по-прежнему видят призрака. Уже не отдавая себе отчета в том, что делаю, я открыл калитку и, проходя к дому, заметил с удивлением, что собака, крадучись, метнулась в будку и там затихла. Постучал в окно. Дверь открылась, и появился хозяин дома, тот самый мужчина, который тут жил, когда я в первый раз перешагнул порог этого дома. Он прищурился, разглядывая меня, и, узнав, сделал шаг назад, коротко бросил «Заходи». Я вошел, начал было разуваться, но из комнаты донеслось «Не разувайся! Тут не прибрано!» Я вошел в комнату, в которой состоялось мое первое знакомство с Верой, и увидел, что дом действительно подготовлен к продаже. Почти вся мебель вывезена, осталась только раскладушка, пара табуретов и стол, на котором стоял старенький телевизор. «Почему вы продаете? Ведь она должна была уйти!» Даже не сомневаясь, что меня поймут, я старался избегать прямого обращения и упоминания. «Не, не ушла!» но она стала другой. Раньше, до твоего прихода, она была в сером, почти черном покрывале. Хватала меня за горло, швыряла посуду. Один раз даже за чуб меня схватила и головой об стол так саданула, что я сознание потерял. Теперь нет. Она другая. Она в белом платье. И уже не дерется, а только в окно смотрит и молчит. Раньше выла, а теперь молчит. А как она появляется? Я пытался хоть что-то понять. Как-как? Да никак. Она не любит, чтобы в доме ругались. Мы с женой частенько скандалим. Как начинаем, так она и появляется. Что? Что ты сказал? Как скандалить начинаете? Невероятная мысль начала зарождаться в моей голове, но она была еще слишком размытой, и я решил задать несколько вопросов. Ну да... И башкой об стол я получил, когда свою женку, ну, по морде ей съездил. Женка-то понимает, что она за нее заступается, но все равно боится ее просто до жути. Сейчас у моей мамки живет. Представляешь, женка до свекрухи сбежала, а меня тут оставила дом продавать. Давай выпьем. От неожиданного перехода темы я часто заморгал, а мужик, улыбнувшись, показал едва начатую бутылку водки. Мне совсем чуток. Я не пью вообще. Почему-то я решил согласиться. Мужичок встал. Из-за телевизора достал еще один стакан и, выдув из него пыль, налил треть стакана мне и половину себе. Мы стукнулись стаканами, выпили молча, без тостов. Покупатели хоть заходят? Поинтересовался я. Да, заходят иногда. То места мало, то еще что-то не нравится. А что ты сделал, что она другая стала? Мужчина смотрел мне прямо в лицо, слегка помутневшими от алкоголя глазами. «Да договорились мы с ней об одном деле. Я решил не посвящать мужичка в подробности. Дело закончили, она должна была уйти». Ведь дать не закончили». Мужик обреченно опустил голову. «Хороший дом, теплый, удобный, и место хорошее. Жалко продавать. Но и жить не получается». «Так подожди». Ты сказал, что она появляется, как только вы с женой ругаться начинаете, так? — Ну да. Как только орать начинаем, то вот как то вот. Раньше в доме была, а теперь с улицы в окно смотрит и головой качает, будто недовольная очень. — Так а если не ругаться? Мужик посмотрел, неделанно приподняв брови. — Ты женат? — Нет. — Ну вот когда женишься, тогда и умничать будешь. — Не ругаться. — Да не получается не ругаться. «Слушай, а давай я до мамки пойду, а ты тут с ней поговоришь. Может, она тебе еще что подскажет, что сделать надо, чтобы она ушла. Ну, правда, хороший дом, жалко продавать». Колебался я немного. Было самому интересно, почему Вера осталась все-таки здесь, а не ушла в мир иной. И я кивнул. Мужик радостно вскочил и, заправляя рубашку в штаны, быстро заговорил. «Можешь телек смотреть, вон там!» Он жестом указал на кухню. Есть колбаса, яйца, чай, сахар. Хлеба, правда, мало. Кушай, пей и поговори с ней. Может, нам надо что сделать. Ну, жалко дом продавать. Ну, все, я пошел. Удачи тебе. Дверь за хозяином дома закрылась, и я остался один. Наверное, один. Просидев на табуретке сейчас и мысленно зовя Веру, я так ничего и не добился. Вышел во двор покурить. Начавшийся еще утром дождь потихоньку стихал и уже шел едва видимой водяной пылью, больше похожей на туман, чем на дождь. Докурив, я швырнул окурок через забор, но он не долетел и, стукнувшись о штакетину, упал внутри двора. Причмокнув губами от неудачи, я уже собрался зайти в дом, как увидел ее. Она стояла действительно в белом платье, сложив руки на груди и, казалось, улыбалась. «Здрасте!» Я кивнул головой. «Здравствуй, здравствуй. Зачем пришел?» «Случайно зашел». «А почему ты до сих пор тут? Ведь ты должна была, надеюсь, в рай?» «Да и как, собственно, ты застряла здесь?» Наконец я сформулировал тот вопрос, который меня мучил. «Неужели только потому, что могилу не запечатали?» «Нет, не только поэтому. Глупая я была». Может, и теперь глупая. Мои родители любили друг друга, И меня воспитывали так же. Я замуж вышла, прожили пару лет, И муж пить начал сильно, начал скандалить. То так ему не эдак, то эдак не так. Бить начал. Я пыталась несколько раз поговорить с ним, Все зря. А потом он меня задушил. И последнее, что я запомнила, так как он меня передразнивает. Вот теперь будешь хранительницей семейного очага. Она замолчала. Пытаясь понять услышанное, я точно знал, что это еще не весь рассказ, и не удержался от вопроса. А потом? Потом... Родители умерли рано, и меня хоронили соседи. Муж сидел в милиции. Я не знаю, как это происходит. Я как будто сплю, но как только в этом доме начинают скандалить, я будто просыпаюсь. Мне нестерпимо больно, и я начинаю, начинала наказывать зачинщика скандала. Неужели нельзя жить семьей без скандалов? Вопрос уже был адресован мне. Неужели нельзя мирно решить проблемы, договориться? Почему нужно кричать, оскорблять человека, за которого вышла замуж или на который женился? Зачем? Неужели женятся только для того, чтобы всю жизнь потом друг перед другом горцевать, кто из них лучше, а в качестве аргументов использовать оскорбление и унижение другого. Мне вспомнились слова какого-то психолога. «Самые гадкие слова мы говорим самым близким людям». И, отвернувшись в сторону, я произнес. «Видимо, нельзя». В голове у меня кружились воспоминания о семейной жизни моих родителей, которые еженедельно устраивали разборки «кто из них умнее», кто больше денег зарабатывает, кто должен командовать в семье. Вспомнил семьи ближайших родственников, вспомнил семьи дальних родственников. В каждой семье случались скандалы. Где-то чаще, где реже. Но не было ни одной семьи на моей памяти, где бы ни случалось скандала. Видимо, это действительно невозможно. Невозможно жить в согласии с человеком, которого любишь, с которым собираешься прожить всю жизнь, Для горести и радости. От этого стало очень тоскливо. Я повернулся к Вере, вздохнул и открыл рот, чтобы озвучить свои размышления, но она меня остановила. «Я все слышала, что ты думал. Не говори ничего. Я хранительница семейного очага, и я буду его охранять, пока этот дом не купят те... «Кто действительно любит друг друга, и кто может жить без скандалов?» Сквозь сдавливающий горло ком я выдавил. Искренне желаю удачи. Спустя минуту я уже шел к себе домой, все так же пытаясь понять, почему в семьях не получается жить мирно. И что будет теперь с Домом Веры? Городок у нас небольшой, и уже многие знают о том, что в Доме призрак и желающих купить этот дом все меньше и меньше. Весной пришлось уволиться. На заводике перестали платить зарплату, и я устроился на другую работу. И мои пешие прогулки до работы и обратно теперь были в другую сторону. Больше года я не был в курсе дел хранительницы семейного очага, а когда случайно забрел в те края, долго стоял возле калитки, так и не решившись войти. Дом был брошен. На одном окне уже не хватало оконного стекла, двор был густо заросшим высокой травой. Было видно, что тут уже как минимум полгода никто не живет. Дом казался серым, покосившимся, если не умирающим, то сильно больным. Спустя еще пару лет я снова случайно забрел на эту улицу. Я нарочно избегал этот дом, Мне не хотелось смотреть, как он рушится без хозяйских рук. Но помочь я ничем не мог. Проходя по улице, я нарочно сбавил шаг и бросил взгляд на знакомый дом. Я улыбнулся. Свежая побелка просто резала глаза своей белизной. Ярко-синие ставни с желтым рисунком, подправленный забор, посаженные возле двора цветы — все говорило, что дом живой. Уже поравнявшись с забором, Я бросил взгляд сквозь штакет во двор. Во дворе стоял стол. За столом сидела молодая женщина и нежно поглаживала свой большой живот. Она ласкала своего ребенка, который должен был появиться очень скоро. Рядом с ней сидел молодой парень и что-то, улыбаясь, ей рассказывал. Она его внимательно слушала, время от времени кивая головой. Казалось, что это самая счастливая пара, и я искренне порадовался за них. Но меня что-то насторожило. Что-то было не так. Постепенно сбавляя шаг, я пытался сообразить, что именно не так, и остановился. Мысль, которая дошла до моего сознания, заставила меня резко обернуться и еще раз посмотреть на воркующую пару. Они по-прежнему разговаривали, но время от времени обращались к кому-то еще, кого я не видел. Третьего собеседника не было видно, но он должен быть рядом. Обращаясь к нему, супруги не повышали голоса. Еще раз посмотрев на молодых, я увидел, что на столе стоит три чашки чая. Три. Сердце начало ускоряться, в висках застучало. Я закрыл глаза, и когда через секунду их открыл, увидел силуэт в белом платье, сидевшей на третьем стуле. Вера обернулась и помахала мне рукой. Следом поприветствовали меня и молодые. Значит, они ее видели и относились к ней как к члену семьи? Этого не может быть! Но это было так. Значит, все-таки можно жить семьей без скандалов и взаимных унижений? Можно? Избылась сбылась мечта призрака. Она стала действительно хранительницей семейного очага. Но надолго ли? Неужели существуют пары, способные без скандалов и истерик решать свои семейные проблемы на протяжении всей жизни? Но так не бывает! Я ни разу не видел такого! Я ухмыльнулся. Вспомнилось чье-то высказывание. «Если ты днем не видишь звезд...» Это не значит, что их нет. Еще совсем недавно я не верил в призраков, потому что не видел их. Но я ошибся. Но почему вера осталась? Неужели ее желание обрести семейное счастье настолько велико, что оно смогло изменить определяемый свыше ход вещей, и она готова стать членом чужой семьи? Нет, это уже выше моего понимания. Вы слушали рассказ «Три чашки чая». Автор Михаил Майоров. Читал Олег Шубин. Запись сделана специально для сайта sweetbook.ru в 2013 году.